И отдав салют, встал рядом со своим начальником. Будем брать этих двоих, сэр. Инспектор Спрингер задумчиво облизнул губы. Подождите немного, сержант. Прежде чем засунуть их в фургон, мы должны соблюсти все формальности. Он вынул из кармана пиджака документ и повернулся к Джеррику. Вы хозяин этих владений? Не совсем, ответил Джэрик, подумав. Правильно ли делают свою работу переводчичные пилюли, принятые им и Амелией? То есть, если вы объясните значение этого термина, возможно, я смогу. Вы владелец или нет? Вы имеете в виду, не я ли создал этот дом? Если вы построили его, то вполне достаточно. Всё, что я хотел узнать. Миссис Амелия Андервуд создала его, не так ли, Амели? "Ха!" сказал мистер Андервуд, как если бы подтвердились его худшие опасения. Он холодно сверкнул глазами на сказочный дворец. "Это леди построила его?" инспектор Спрингер нахмурился. "А, послушайте, Вы просто не знакомы с методами строительства домов в конце времен, инспектор, сказала миссис Андервуд, пытаясь спасти ситуацию. У нас есть кольцо власти. Они дают возможность. Инспектор Спрингер сурово поднял руку. Это не имеет значения. У меня есть ордер на обыск этого места или любого другого, который я сочту нужным для следствия по этому делу и в котором скрываются подозреваемые в преступлении. Поэтому, если вы позволите мне и моим людям войти, конечно. Джеррик и Амелия отошли в сторону, когда инспектор Шпрингер провёл своих людей в холл. Горольд Ундервуд Заколебался лишь на миг, но в конце концов пересёк порог, как если бы дорога вела в преисподнюю, а путешественник во времени топтался на месте и теребил кепку в руках, бормоча бессвязные фразы. Ужасно неловко, не имел представления. Какая-то шутка в самом деле, извините за неудобство, премьер уверял меня. Не вижу причины для вторжения. Никогда бы не согласился, но при приглашающим в жесте Дзерика, присоединился к ним. «Восхитительный дом! Очень похож на сооружение из 58-го столетия. Рад узнать, что вы благополучно вернулись назад, живые и невредимые». «Я никогда не видел такой вместительной машины времени», — сказал Дзерик, надеясь вернуть ему непринужденность. «Разве?» — просиял путешественник во времени. «Она необычна, да?» Конечно, коммерческие возможности приходили мне на ум, хотя с тех пор, как правительство проявило интерес, всё окутало секретность, как вы сами можете представить. Это была моя первая возможность проверить экипаж в подходящих условиях. Лучше, сэр, предостёрёг инспектор Спрингер, если вы прекратите свои извинения. Эти люди, кроме всего прочего, Они срываются как иностранные агенты. Что? Вы? Мы встречались прежде. Когда я согласился помочь им, у них не было никаких плохих намерений. Поверьте мне, инспектор, они не виновны и не замешаны ни в каком преступлении. Это решать мне, сэр, гаркнул полицейский. Улики, которые я предоставил премьеру, оказались достаточными, чтобы убедить его в заговоре против короны. Он казался несколько сбитым с толку всем этим делом, и я не понял ни одного его вопроса. "Да, во всём этом много неясностей. Дела такого рода часто запутанны, но я доберусь до сути, дайте время", инспектор Спрингер покрутил цепочку от часов. "Вот для чего существует полиция решать запутанные дела. Вы уверены, что находитесь в пределах своей юрисдикции, инспектор?" начала миссис Ундервуд. Как, меня уверил этот джентльмен, инспектор Спрингер, показал на путешественника во времени, мы всё ещё на английской почве. Следовательно, в самом деле, воскликнул Джеррик. Как чудесно! Думал, что не попадёшь